«Веруша, давай садись, как там на даче? Небось, уже огурцы зреют?» Его жена Мария, ни слова не говоря, улыбнулась Вере, довольно прищурившись и разомлев от шампанского, и поднялась, уступая свой стул. В мастерской Москвы-реки число посадочных мест никогда не менялось, их было два. И это был Шурин принцип. Два стула хозяевам? а остальным гостям все оставшееся пространство. У них собиралось иногда до сорока человек, и хозяин и в мыслях не мог допустить, чтобы кому-нибудь не хватило стула, потому что закон был для них один. Пристраивайтесь, где душа пожелает. Один из его приятелей, фотограф Шутов, с первого же визита облюбовал высоченный трехкамерный холодильник. Как он умудрялся туда забраться уму непостижимо? Как правило, Шутов проделывал свой трюк незаметно для остальных, а потом восседал на королевском возвышении с бутылкой в руках, с философски многозначительным видом, взирая сверху на суету-сует. Вера также молча, улыбнувшись, Марии села, взяла предложенную чашку с шампанским и одним махом выпила. Ей сейчас просто необходимо было снять напряжение. «Шур!» — замялась она. «Все ясно». Не надо грязи. Эта поговорка «Москва-реки» всегда отсекала любые попытки друзей пространной с извинениями излагать свои нужды. Сколько надо? Стольник? Да, думаю, сто тысяч нам хватит. «Дура!» — ласково наградил ее Шура, подливая еще шампанского. «Каких тысяч? Разве же это деньги? Долларов?» «Нет, Шуронька, сто долларов — это много. Мы не сможем скоро отдать, — с твердостью возразила Вера, — а сто тысяч дней напить? Для двоих более чем достаточно? Че там нам? Нам всего ничего надо. Картошка, яйца, чай да хлеб». На оптовый рынок съезжу, возьму чего-нибудь а окорочков или мяса. Правда, я рассаду хотела купить, — вспомнила Вера о своем затаенном желании вырастить собственные помидоры. Ну ладно, обойдусь без рассады. «Слушай сюда, подруга!» Пристав, наклонился над столом Москва-река, едва не касаясь ее лица чернявой густой бородой. «Внимательно меня слушай!» «Мужику твоему сейчас круто!» Очень круто приходится, потому что я это знаю. Еще я знаю то, чего ты не знаешь, и он не знает пока. Три работы его, что на осеннюю выставку отобрали, завернули обратно. Мне Танька Ставронская вчера про это сказала, а она все знает. Она же в ЦДХ работает, вот так. Москварика залпом проглотил кружку шампанского и тут же разлил всем снова. Поглядел на свою довольную и раскрасневшуюся жену, крякнул и шутя стукнул кулаком по столу. «А ну, баба, проваливай, и расселась. Не видишь у нас сверка и мужской разговор. На вот тебе». Он вынул из кармана джинсов тугую пачку долларовых двадцаток и сунул сколько-то там Марье, не глядя. «Пойди купи еще шампусика. Сколько в пустот твой влезет?» Этих еще, как их, апельсинчиков. Мария послушно поднялась, не переставая и радостно улыбаться, взяла просторную джинсовую сумку и устремилась во дворик навстречу шумливым и деятельным улицам московского центра. Москва-река посерьезнел и отринул шутливый свой тон и излюбленное балагурство, а Вера взяла сигарету и, прикурив, почувствовала, что пальцы ее дрожат. Он ведь на эти картины рассчитывал. С обидой в голосе заговорила она. Ты ведь знаешь, это выставка продажа. Он был уверен, что хотя бы одну из них купят. И приятель наш, галерейщик, обещал посодействовать, рекламу сделать. У него вроде американец есть один, собирает современную русскую живопись. Ну так вот... Ничего этого осенью вам не видать. Ты прости, Вермуня, что я на тебя обрушился. Как из ушата холодной водой. Только лучше всю правду знать. Ты как думаешь? И не дожидаясь ее ответа, он поднялся, достал из-под стола новую бутылку шампанского и откупорил ее, обдав весь стол пенной струей. Вот как! Видишь, холодильник наш конец перегорел... «Теперь где что-то восседать-то? То-то и оно. Надо новый холодильник покупать, ладно. Ты, Вероня, пей шампусик».